чтобы не быть обнаруженными раньше времени. Голиков, а вместе с ним и руководство генштаба, склонялись к мысли, что это временные, чтобы управляющие переброской войск в южном направлении. Подполковник-новобранец в специальной докладной на имя начальника генштаба пытался доказать, что это не так. Чтобы явно нацелены на восток, Он понял, что постоянная и мощная концентрация немецких войск на границе с СССР неизбежно сорвет грозу и в лучшем случае создаст непонятную патовую ситуацию, когда обе стороны лишатся даже теоретической возможности достижения внезапности и вынуждены будут топтаться на месте. Он предлагал нанести удар, не дожидаясь переброски основной массы немецких войск на запад, которого можно и вообще никогда не дождаться, а нанести удар не позднее первых чисел апреля, когда немецкие войска будут связаны операциями в Греции. Прямой удар через Румынию на Югославию, который можно и нужно сделать союзной, отрезал бы находящиеся в Греции немецкие войска от находящихся в Польше и Восточной Пруссии, которые затем можно разгромить по последнему откорректированному плану на 1 января 1941 года. Педантичный подполковник даже нарисовал схему предстоящих боевых действий. Бумага вернулась в ГРУ с резолюцией Жукова, товарищу Голикову. «Умерьте воинственность своих подчиненных!» Голиков снова наорал на новобранца. «Довольно мне здесь воевать и разводить панику!» И отменил круглосуточную работу информационного отдела, которую подполковник-новобранец вел по собственной инициативе. Но новобранец не успокоился. И на основании новых данных составил еще одну докладную, доказывая... что по меньшей мере два фронтовых штаба из трех, развернутых на Западе якобы для вторжения в Англию, являются бутафорскими. Никакой реакции на эту бумагу не было. Возможно, Голиков ее перехватил по дороге. А возможно, что Жуков ее прочитал и, как часто с ним, бывало, ничего не понял. Новый начальник генштаба больше любил устные доклады. В письменных документах разбирался с трудом и очень от этого страдал. А вот второго козырного туза Голикова... А почему немцы, если они готовятся на нас напасть, не запасаются зимним обмундированием, даже подполковник-новобранец побить не мог? Сам искал ответа на этот вопрос, но... Ответа не было. Берлин 22 февраля 1941 года 6.25 Москва 22 февраля 1941 года 11.00 Главе дипломатической миссии или его представителю лично «Государственная тайна» Совершенно секретно, должно быть расшифровано лично, номер 353 от 21 февраля. В телеграфной инструкции за номером 36 от 7 января было сделано указание на то, что в течение какого-то времени желательно поддерживать неопределенность в сообщениях о количестве германских войск, и что в подходящее время будет сообщено о полной мощи войск. Теперь это время пришло. В Румынии в боевой готовности находится 680 тысяч германских войск. Среди них очень высокий процент технических войск, особенно бронетанковых сил, с самым современным вооружением. В тылу этих войск в Германии... находятся неисчерпаемые резервы, в том числе регулярные войска, сосредоточенные на германо-югославской границе. Я прошу членов дипломатической миссии